Жаргонизмы. Жаргонизмы – слова, ограниченные в своем употреблении определенной социальной или возрастной средой. Сравни. Чиф. На морском жаргоне – старший помощник. Пришить. В воровском жаргоне – убить. И так далее. Многие жаргонизмы очень выразительны. Что способствует их быстрому переходу в просторечие комп, компьютер, видак, видеомагнитофон, баксы, доллары и так далее. Жорганизмы всегда были и будут в нашем языке. В их создании проявляется речи творческое начало народа. Однако, Они находятся за пределами литературного языка. Их употребление говорит о невысокой культуре человека, который ими пользуется. Употребление жаргонной лексики, пишет языковед Л.И. Скворцов, засоряет и огрубляет разговорную речь.